Глава пятая. Оказалось, что Олесио живёт на вилле в стиле барокко XVII века, расположенной в огромном поместье с собственным озером на окраине Милана. Бет изо всех сил старалась не удивляться, когда распахнулись огромные железные ворота, и вилла предстала во всей красе. Трехэтажный дом в форме буквы «Г» был увенчан терракотовой крышей. Первый этаж окружала великолепная колоннада. «Как давно ты здесь живёшь?» — спросила она, выйдя из машины и отцепив автокресло Доминика от сиденья. Проплакав во время всего полёта на личном самолёте Олесио, Доминика уснул, как только они приземлились и сели в машину. Она не хотела рисковать, разбудив его. «Всю свою жизнь. Мои родители перевели дом на моё имя четыре года назад, когда вышли на пенсию, и я стал управлять компанией «Палветти». Где они живут сейчас? Если отец не путешествует по миру, то живёт на вилле у озера Кома. Моя мать умерла полгода назад. Она моргнула. Прости, я этого не знала. Он взял свой портфель у водителя. После её смерти я пытался разыскать своего брата. Я думал, он должен знать об этом. Если бы кто-то сделал нечто подобное после смерти Доминика, мне бы не пришлось нанимать детективов. Он взял автокресло со спящим ребёнком и шагнул к входной двери. Ей стало совестно от его упрёка. Она вспомнила, как спрашивала Кэролайн, собирается ли та сообщить итальянской семье Доминика о его смерти. Кэролайн категорически отказалась. Она боялась, что Палветти попытаются забрать его тело и похоронить в Милане. «Я очень сожалею», — произнесла она, подойдя к Олессио, прежде чем он открыл дверь. Она запретила себе прикасаться к его руке в знак сочувствия. Он вперился в неё взглядом. «Я говорю о твоей матери. Я знаю, каково потерять родителя. Это тяжело». «Ты потеряла родителей?» Его взгляд смягчился. «Они умерли. Давным-давно». Он слегка нахмурился. «Оба?» Она кивнула. Он долго смотрел ей в глаза. «Прости». Они вошли в дом. Его интерьер был более впечатляющим, чем внешний вид, и Бэт снова представила себя принцессой. Всё вокруг говорило о древности этого места, и комнаты с фресками на стенах, и персонал в униформе, выстроенный в ряд, чтобы приветствовать её. У неё возникло ощущение, что она попала во времена, когда мужчины дрались на дуэли за честь женщины. Бет казалась себе рыбой, выброшенной на берег. Ей было невдомёк, каково расти в таком доме. В раннем детстве Бет жила с родителями в небольшом доме с террасами. После их смерти, когда ей было 9 лет, она жила у приемных родителей в доме, который был немного просторнее. Именно в том доме она познакомилась с Кэролайн. Она вообразила, с каким удовольствием они носились бы по вилле Палвейти, катались на роликах по гладкому каменному полу среди статуи, картин и полированной мебели. Из рассказанного ей Доминика она сделала вывод, что ему и Олесио, никогда не предоставляли такую свободу. Дети Полветти рано приучались к служению семейному бизнесу. Когда Бет представили персонал, она пошла за Олесио по широкой лестнице на второй этаж. «Это будет твоя комната до нашей свадьбы», — сообщил он ей, открывая дверь. Кровать была очень широкая и покрытая красиво вышитым золотым покрывалом. Вся мебель от прикроватных тумбочек до туалетного столика и дивана у огромного окна была вырезана из великолепного красноватого дерева, которого Бет никогда раньше не видела. Стены были кремового оттенка, а потолок украшали фрески с херувимами. Комната Доминика примыкала к её спальне. Олесио бодро открыл дверь в детскую и поставил автокресло со спящим ребёнком на полу кроватки. «Ты приготовил ему комнату». Спросила она, отчаянно желая поговорить о чём-нибудь, чтобы не думать о близости с Олесио. «Здесь всегда была детская. Эта дверь ведёт в комнату няни. Миранда приедет утром». «Она твоя шпионка?» «Нет, но я предложил ей постоянную работу». «А когда я должна начать работать на тебя?» Голова бы отшла кругом. «Палветти» — один из самых знаковых и эксклюзивных брендов мира». Эта семья — одна из богатейших на планете. Почему Олеси уверен, что это впишется в его бизнес или в его семью? Она ничего не знает об украшениях и парфюмерии. Она не говорит по-итальянски. «Я познакомлю тебя с бизнесом после нашей свадьбы», — сказал он. «И когда она состоится?» «В среду. Уже всё устроено. Я думаю, Доминика лучше побыть с Мирандой во время церемонии». Бет кивнула в знак согласия и уставилась на своего подопечного, который не подозревал о том, как сильно изменилась его жизнь. Она потёрла предплечье ладонями и решила, что ей и Олесио надо поскорее пожениться. «Я прикажу шеф-повару приготовить нам обед, а потом сюда приедет мой адвокат, и мы подпишем брачный договор». Он поставил свой портфель на комод. «Вот черновик договора. Ты хочешь, чтобы я изложил его основные положения?» Она с подозрением посмотрела на документ в его руках, затем резко кивнула. Олесио заговорил не сразу. Выяснения отношений во дворце прошли гораздо эмоциональнее, чем он ожидал. И он знал, что Бет согласилась на брак с ним под принуждением. «В договоре указано, что в случае развода я получу право полной опеки над Доминика. И тогда тебе будет запрещено упоминать наш бизнес и брак». Её щёки покраснели от злости. Это несправедливо. Но это только на случай, если ты разведёшься со мной. Сильнее покраснев, она нахмурилась. Если я подпишу его, то ты можешь развестись со мной и автоматически получить опеку над Доминика без затяжного судебного разбирательства. Я бы уже получил опеку, если бы хотел получить только её. Она нерадостно хохотнула. «Если я подпишу этот договор, то ты можешь в любой момент развестись со мной и изгнать меня из жизни Доминика, а я ничего не смогу с этим поделать». «У Полвете не принято разводиться?» «Я тебе не верю. В моей семье был только один развод с момента основания бизнеса. Олеся усердился. Этот развод едва не погубил нашу компанию». С тех пор ни один Полветти не женится без брачного договора. Мы защищаем себя. Я не верю, что разведусь, но этот договор защищает меня и моего племянника на случай, если ты решишь развестись со мной. И он также защищает тебя. Ты получишь по 10 миллионов евро на каждый год нашего брака». «Это не защита!» — воскликнула она и всплеснула руками. «Меня не интересуют деньги, я забочусь о Доминика!» «Я его законный опекун!» Алеся стиснул зубы и пригладил рукой волосы. «Доминика должен жить здесь, в Милане. Однажды он будет управлять компанией. Мы его семья. Я его семья». Он посмотрел ей в глаза. «Ты ему не родня». «Как ты смеешь!» Она побледнела, выпрямилась и пошла к Олесио, вибрируя от гнева. «Мы с Кэролайн стали приёмными сёстрами, когда учились в начальной школе. Мы считали себя родными сёстрами, и я любила её. Доминик живёт со мной с самого рождения. Я присутствовала при его рождении. Я сменила ему первый подгузник. Я кормила его. Я обнимала Кэролайн, когда она делала последний вздох, и я пообещала ей, что всегда буду защищать его». Она стояла напротив Олесио, приподнявшись на носки, и буравила его глазами. «Пусть я не родня Доминика, но я люблю его больше собственной жизни, поэтому никогда не говори, что я лишена права быть его семьей только потому, что у нас с ним разная кровь». Он уставился на ее красивое разъяренное лицо, и у него сдавила грудь. Когда Олесио впервые узнал о том, что некая молодая женщина опекает его племянника, он предположил, что Доминика выбрал её из семьи Кэролайн. Было немыслимо передавать опеку над ребёнком незнакомцу. Детективы сообщили, что Бет и Кэролайн жили в одной квартире до свадьбы Кэролайн с Доминика. Кэролайн вернулась в эту квартиру после его смерти, но Олесио не знал, что женщины были приёмными сёстрами. Неудивительно, что Бет так страстно защищает малыша Доминика. Олесио коснулся рукой её щеки. Бет округлила глаза и застыла на месте. «Красавица, я понимаю, ты любишь Доминика, но он всё равно остаётся по Алветти и должен жить здесь. Если ты хочешь для него лучшего, ты должна всё это понимать». Он провёл большим пальцем по её скуле. Бет вздрогнула. Они пристально смотрели в глаза друг другу. «Я не знаю, каких ужасов наговорил тебе обо мне мой брат, и не хочу об этом знать. Но я обещаю тебе, что стану хорошим мужем». Она прошептала. «Но вся власть в твоих руках». «Я женюсь на тебе не из-за прихоти». Он запустил пальцы в ее волосы и обнял рукой ее затылок, наблюдая, как Бет краснеет. «Я сделаю всё возможное, чтобы тебе было хорошо. Но даже если я ошибусь, я ни за что не разведусь с тобой». Она продолжала смотреть на него и заговорила громче. «Тогда докажи это, предоставив мне опеку над Доминика. Поступи честно. Дай мне это маленькое утешение для моего душевного спокойствия». Он пристально смотрел на неё. Между ними должно быть доверие и уважение, а то, что она просит, неразумно». Но вот он глубоко вдохнул и кивнул. «Ладно. Что это значит? Я попрошу своего адвоката изменить этот пункт договора». Она вдохнула. «Я получу опеку над Доминика, если ты подашь на развод?» Да. Но если ты подашь на развод, опеку получу я. Наконец она моргнула и немного расслабилась. Словно по команде, Доминика громко крикнул. Бет снова моргнула и шагнула назад. Покраснев, она заправила прядь волос за ухо. Доминика опять закричал. Олесио поспешил уйти. Позже, когда они были с адвокатом и изучали тонкости договора, Олесио заметил что-то на своей рубашке. Он взял это пальцами. Это был длинный тёмный волос. Он перевёл взгляд с волоса на женщину, которая изучала договор, и подумал, что через три коротких дня её великолепные тёмные волосы будут касаться его подушки. Она внезапно подняла глаза и встретилась с ним взглядом, и он снова почувствовал, как между ними пробегает искра. Покраснев, она быстро опустила глаза. Олесио сдержал улыбку. Ее волосы будут касаться не только подушки, но и его обнаженного тела.